«Мы здесь когда-то были», — ворчливо заметил дробуш, оглядывая влажный песок взморья. «Зачем опять?» Направо и налево, покуда хватало глаз, тянулся берег, утыканный острыми скалами, как еж колючками. Сердито шипели свинцовые волны. Здесь было светло и холодно. Очень светло и очень холодно. Вита молча покачала головой. Ей надо было поговорить с Кипишем, но от чего-то хотелось покинуть Вишенрок и оказаться дальше от людей. Божок появился едва волшебница, нашла удобный камень и подогрела его настолько, чтобы на него можно было присесть, и заявил А я все ждал, когда же ты решишься на этот разговор, Вителья?» Значит, мне не нужно все рассказывать, прежде чем узнать твое мнение, обрадовалась девушка. Нужно! Вырвиглот устроился рядом с ней. «Тебе, никчемный кусок мрамора, совсем не обязательно знать все, что знает моя жрица», — возмутился Кипиш. «Другое дело я». «Не ругайтесь», — поспешно встряла Вителья. «Я расскажу о том, что сказала нам Сияга сегодня, ласурский архимагистр. Заодно приведу свои мысли в порядок. Усные доклады этому, знаете ли, не способствуют». Когда она договорила, Дробуш почесал в затылке и уточнил. «Может быть, кроме сказок, почитать что-нибудь еще? Исторические исследования, воспоминания современников?» «Случилось это все лет пятьсот назад. Следовало бы изучить все, что ты перечислил». В голосе Рябова полумесяца не было обычной насмешки. «Но речь идет о событиях, предшествующих вечной ночи». «Никаких исторических исследований на эту тему никогда не велось. Все, как ты выразился, современники, давно мертвы, за редким исключением. А те, что вроде меня еще живы, предпочтут скрываться от таких, как это не корен. Если от тех далеких времен и остались отголоски, искать их нужно именно в сказках». «Значит, будем искать?» — Ворвеглот вопросительно посмотрел на Виту. Девушка кивнула и, взглянув на месяц, обернувшийся кошачьей мордой, снова отметила сходство зеленых, слегка раскосых глаз с ее собственными. Кот смотрел из-под лобья, будто ждал следующего вопроса, а, прочитав его в ее глазах, поднял сразу все ладони в отрицательном жесте. — Вита, я в этом участвовать не буду. все таки не чужие мне существа лежат там, во тьме могильников. — А мешать? — спросил Дробуш. Волшебница поняла, что именно по этой причине хотела поговорить с Башком. «Реши, Бог, хаоса чему-нибудь воспрепятствовать, начнется такое!» Судя по выражению кошачьих глаз, кипиш приготовился слинять, так и не ответив. «Стой!» — воскликнула Вителия и схватила его за одну из рук. И тут же отпустила, охнув. Пальцы прошила мощным энергетическим потоком. Ощущение не было неприятным, просто слишком сильным для неожидавшей его девушки. Кипиш с интересом следил, как она стряхивает со своих пальцев призрачное сияние, словно гигантскую световую каплю. «Что это?» — прошептала волшебница, глядя, как капля плавит песок. «А это вера в меня!» — довольно улыбнулся Божок. «Приятно, знаешь ли, иметь не только собственную жрицу, но и паству, которая растет медленно, но неуклонно». «И чем нам это грозит?» — поинтересовался Дробуш. Вита подумала, что за прошедшее время тролль превратился из существа, задающего глупые вопросы не в попад, в того, кто задает верные вопросы в правильное время. И насторожилась, потому что ответа она так и не услышала. «Кипиш!» — строго сказала она. «Перед тем, как я расскажу остальным о предложении архимагистра, я хочу знать, следует ли нам опасаться тебя при выполнении новой миссии. И не вздумай исчезнуть, не ответив». В продолжение ее слов Вервиглот безбоязненно положил руку на плечо башка. Божественное сияние окутало дробуша, не причиняя вреда. но развеяло морок, заключенный в амулете куколки, который тот носил, не снимая. Перед глазами Виты два древнейших на существа с вызовом смотрели друг на друга. К ее удивлению, бог хаоса сдался первым. Дернув плечом, вредная старушенция злобно прошамкала. — Да отцепись лабрадорит несчастный! Не стану я вам мешать, ясно? И отстаньте все от меня! В следующее мгновение кипиш исчез, словно растворился в воздухе. Вита и тролль переглянулись. — Как думаешь, дробушек, почему? — задумчиво спросила волшебница и перевела взгляд на свинцовые волны Северного океана. — Почему он не станет нам мешать? — Хотел бы я знать ответ, — вздохнул тролль. Морок снова начинал действовать, и устрашающие черты грубого каменного лица постепенно сменялись неказистыми человеческими. «Но он не врет, я это чувствую». «И все же, почему?» — прошептала Вителья. Волны что-то бормотали в ответ, однако разобрать их слова было невозможно.